Глава двадцать восьмая. Поле. Прежде чем уехать, Артур предложил заскочить за мной часов шесть вечера. Пообещал, что устроит мне сюрприз, и такое завершение дня было очень даже приятным. Я уже не лила слезы в этот вечер. Не то чтобы я забыла про Рому и не тосковала по нему, просто у меня появилось от д у ш и н а Я уже надеялась, что скоро, благодаря Артуру, смогу забыть свою первую любовь и перестать страдать. В универе день пролетел как-то совсем незаметно. Все же я была в ожидании вечера, даже немного окрыленная. К тому же ни Ромы, ни Димы в универе я не встретила. Не знаю, куда девался мой бывший, а вот одногруппнику мотал на какие-то недельные сборы, чем избавил меня от ненужных разборок. Но еще больше я обрадовалась, когда ко мне подошла милейшая девушка из параллельной группы. Такая милашка с кукольным л и ч и к о м и огромными зелеными глазами. А уж ее к а п н а светлых кудрей добавляла образу какой-то невероятной воздушности. Привет, произнесла она тихо, обращаясь ко мне. Можно с тобой поговорить? Привет. Да, что ты хотела? Немного удивленно уточнила я. Меня зовут Мила, я учусь в параллельной группе, и... Она немного замялась, закусила в волнении губу, словно решаясь на что-то. Мне очень нравится Дима Черкасов из вашей группы. Я хотела спросить, вы встречаетесь? в ы п а л и л а она на одном дыхании. Что? Нет, нет, конечно, мы просто друзья. Выпалила я вытаращив глаза. н о о помнившись добавила: меня Полина зовут. Очень приятно познакомиться. Я думаю, что смогу тебе помочь и познакомить вас с Димой. Сегодня я занята после пара. Вот завтра, может, встретимся и обговорим. Пока он вернется со сборов, состряпаем план покорения неприступной крепости. Довольно п р о м у р л ы к а л а я уже, мечтая о том, что пристрою на доедливого поклонника. Правда, ты поможешь? Удивленно вытаращила она на меня глаза. Конечно, приятно будет побыть купидоном. Убедила Милу. Мы обменялись номерами и разошлись, договорившись обсудить все на следующий день. Все складывалось как нельзя лучше, и впереди уже з а б р е з ж и л свет из этого темного тоннеля, куда я попала после предательства Ромы. При поднятом настроении я вернулась после п а р домой и принялась готовиться к свиданию. И хотя на улице уже стояли холода и декабрь вступал в свои права, хотелось нарядиться. Вот только открыв шкаф с одеждой, призадумалась, что именно надевать. А какого рода сюрприз меня ожидает? Я на р а с п у т ь е что надеть. Одевайся потеплее. Сюрприз на свежем воздухе. Ну вот, значит, платье и юбки отменяются, а вот утепленные джинсы будут в самый раз. Наверх новый свитер с высокой горловиной. Ну и ко всему этому куртка, шапка и ботинки на низком ходу. Кто знает, вдруг нам предстоит прогулка по зимнему парку. Я почти угадала, ведь Артур привез меня на каток. Умеешь кататься? Спросил он, видимо, неописуемый восторг. Он попал в точку. Я обожала кататься на коньках. Вот только рядом с домом не было катка, и часто это удовольствие мне оставалось недоступно. Моему счастью не было предела. Да, умею. Я уже спешила к прокату коньков, пока он разглядывал катающихся. А ты? А я нет, но надеялся, что ты меня научишь. Широко улыбаясь, признался он. А если бы оказалось, что я тоже не умею кататься? Спросила я, не понимая, как бы он тогда выкрутился. В таком случае у меня был план Б. Подмигнув, сообщил мне продуманный Артур. Так что научишь? н «Ну, у ч у н у по крайней мере постараюсь. Пообещала уже начиная посмеиваться, глядя на то, как он зашнуровывает коньки. Затягивай потуже, посоветовала, сознанием дела, взяв парня за руку. Я попыталась показать, как нужно ставить ногу и двигаться, но с первой попытки Артур рухнул всей своей тушей на лед. Явно ушибся, но рассмеялся. Не думал, что эта детская забава такая травмоопасная. п о с е т о в а л о н мы только начали, хохотнула я, потянув его за руки. Он неуклюже переставлял ноги и наблюдал за тем, как с к о л ь ж у по льду я. Вскоре стал повторять. Не без еще нескольких падений, но все же к концу нашего свидания он научился сносно кататься и держаться на льду самостоятельно. А я за это время вдоволь накаталась. Я устала, простонала я, прибиваясь к ограждению. Наконец-то. Я то давно уже обесилил, но не м о г ударить в грязь лицом. проговорил Артур и расхохотался. Пошли, покормлю тебя. Я с радостью согласилась на поздний ужин, ведь было потрачено столько сил и калорий, что их срочно требовалось восполнить, иначе казалось, я не смогу стоять на ногах. Спасибо за прекрасный вечер, мне очень понравилось. Поблагодарила я, когда уже Артур привез меня домой и проводил к подъезду. Мне кажется, я заслужила что-то большее, чем простое спасибо. Заметил он хитро улыбаясь, шагнул ближе ко мне и заключил в объятия. Мы за этот вечер столько на обнимались на катке, что у меня это его действие не вызвало никакого опасения. Его ладонь легла на мою щеку, которую он слегка погладил, приближая свое лицо к моему. Я планирую тебя поцеловать, так что если ты категорически против, даю тебе две секунды на отказ. Его глаза пристально смотрели в мои, прежде чем перевести взгляд на губы. А мне почему-то не хотелось его отталкивать. С ним было так комфортно и приятно, что я готова была сделать еще один шаг. Хотелось проверить, насколько мне понравится поцелуй. Я лишь прикрыла глаза, когда поняла, что данные мне на раздумье секунды истекли, и почувствовала на своих губах его, мягкие и теплые. Я ответила на поцелуй, позволяя его углубить. Артур был опытным и даже слегка вскружил мне голову. Но пока для меня было это г р ё б а н н о е но. Это был первый поцелуй после расставания с Ромой, и как не хотела, я не могла абстрагироваться от этого. Все же не могла не сравнивать, и я бы не сказала, что мне не понравилось. Было приятно, но все же таких эмоций, как поцелуй Ромы, он у меня не вызвал. Я естественно не подала в и д а но засмущалась, когда он разорвал поцелуй и выпустил и з о б ъ я т и й Спокойной ночи, пожелал он слегка севшим голосом, прежде чем отступить к своему авто. Подождал, пока я скроюсь в подъезде, и только потом сел в машину и уехал. Дома, выглянув в окно, я уже его не увидела. Чувства и эмоции смешались, и мне было сложно решить, как все это воспринимать. С одной стороны, я прекрасно себя чувствовала в его компании, и мне было легко с ним общаться. Его прикосновения не коробили, д а и не н с л и ничего пошлого. Но с другой стороны, не почувствовала у р а г а н н о эмоций во время поцелуя. К тому же все еще не могла отпустить ситуацию с Ромой. Срочно нужно было с кем-то все обсудить. Вот только с кем? Словно услышав мои мысли, зазвонил телефон. На экране вы светилось имя Маша. Вот с кем я точно могла обсудить все что угодно. Привет, Малинка! воскликнула я в трубку, радуясь ее звонку. Приветик, Полянка! Я страшно соскучилась! воскликнула в ответ Машка. Рассказывай, пропащая моя! потребовала я от нее полный отчет. У меня куча новостей. Я все же закончила дизайнерские курсы. Наконец-то поняла, чем именно хочу заниматься и даже уже сама создала пару красивых вещичек. похвасталась подруга. О, поздравляю, рада, что ты нашла то, что искала. Ну и что ты сделала? Рассказывай, показывай. Потребовала я. В общем, я серьезно занялась дизайном аксессуаров: сумки, ремни, всякие брелки и прочее. Выработала свой собственный стиль. Даже первое место заняла на выпускном экзамене. Правда, оно мне ничего не д а ё т но зато тешит самолюбие. Курс состоял из ста студентов, так что все же это кое-что. Похвасталась подруга. Это очень круто. И что собираешься дальше делать? спросила я, внимая каждому слову. Как у тебя наличном? Наличном полный отстой, нет достойного. Ты же знаешь, я ищу мужчину состоявшегося, знающего, чего хочет и стремящегося к своей цели, а тут вокруг одни тупарити, ктокеры, блогеры и прочие неопределившиеся личности. Другие как-то не встречаются. Ответила Машка. Рассказывай, как у тебя. У меня, у меня полный капец. Я влюбилась по-настоящему. По самые уши в самого классного парня универа. Мы даже встречались две недели. Маш, я с ним, в общем, он мой первый парень во всех смыслах. Немного запинаясь и подбирая слова, сообщила я подруге. Ого, поздравляю! Рада, что ты вступила во взрослую жизнь, да еще и с любимым человеком. Ну и как тебе? Прервала меня Машка, пока я собиралась с мыслями. Что как? Ну, то самое, первый раз. произнесла она, а я прямо видела, как она закатила глаза, поражаясь моей недогадливости. п е р в ы й не очень больно было и в основном неприятно, но потом просто вау! ответила на ее вопрос. Класс, поздравляю! н е с чем поздравлять, Маш, оказалось, что он поспорил на меня, представляешь? воскликнула я, начиная всхлипывать. В смысле поспорил? удивленно воскликнула явно ошарашенная Машка. В прямом. Поспорил с парнем из команды, что переспит со мной. Я не вдавалась в детали спора, если честно. Да и зачем, если он не стал ничего отрицать. Хотел, правда, поговорить, сказал, что о не н хочет меня терять и прочую фигню, что про спор забыл совсем. Но я ему не верю. Продолжила я, начиная плакать и жалеть себя. Капец, полянка, вот же козел. Ну и чего ты сырость разводишь, там сидишь? Надо ему отомстить, заявила Машка, слегка успокаивая меня. Ну и я типа пытаюсь сказала, что уже встречаюсь с другим. Ну да ладно, мне нужен твой совет. Еще до того, как стала встречаться с Ромой, я познакомилась с мужчиной. Его Артур зовут, красивый, взрослый и вообще классный. Он за мной ухаживал, букеты дарил. Но мне уже нравился Рома, так что я выбрала его, как только он на меня внимание обратил. В общем, а теперь он узнал, что мы расстались и снова появился. Мне он нравится, правда. Он предложил встречаться, сказал, что все понимает и готов ждать. В общем, я согласилась общаться на таких условиях. Сегодня я ходила с ним на свидание. Мне с ним весело и приятно общаться, было очень круто. Но в конце он меня поцеловал, и мне понравилось. Вот только я не испытала тех эмоций, которые просто бурлили рядом с Ромой. Я не знаю, что мне делать. Простонала я в трубку. п о л и н ну ты все правильно делаешь. То, что ты еще страдаешь по бывшему, это понятно. Я так понимаю, мало времени совсем прошло. Если тебе не противно с этим мужиком и он тебе нравится, зачем от него отказываться? Конечно, не нужно торопиться. Вот увидишь, скоро забудешь про бывшего козла и влюбишься в этого, как его Артур, красивое имя. Посоветовала мне подруга, помогая принять решение. Спасибо, Малинка, ты так мне помогла. У меня, конечно, сейчас много подруг, но я не хочу с ними мусолить тему Ромы, ведь его все знают. К тому же Ксюша и Лика в одной с ним компании. А ты сторона не заинтересованная, Машуль, мне тебя так не хватает, я ужасно скучаю, прохныкала я в трубку. Ну а тут я могу тебя обрадовать, сообщила довольным голосом Машка. Я скоро возвращаюсь. Правда? Когда?